88. -е. Энциклопедия. Человек неразумный. Если доктор Игнац Земельвейс объективно был человеком, сделавшим больше всего добра себе подобным тем, что предложил мыть руки перед родовспоможением, так как это резко сократило младенческую смертность, то Томас Мидгли, тот, кто, вероятно, натворил больше всего зла, сам того не ведая. Томас Мидгли, американский химик, первоначально желал человечеству только добра. В 1911 году он нанимается в лабораторию General Motors, где тогда трудились над уменьшением шумности двигателя внутреннего сгорания. Его открытие состоит в том, что добавление в топливо свинца придает работе двигателя плавность. Знаменитая корпорация пускает новое топливо в продажу и заливает рынок миллионами литров. Химику невдомёк, что созданный им продукт высокотоксичен, выхлопные газы отравляют атмосферу. Тысячи людей во всем мире быстро испытали это на себе, начиная с рабочих General Motors и самого Мидгли. Но химик на этом не успокоился. После создания горючего со свинцом он принялся в конце 1920-х годов за другую проблему — токсичные газы в тогдашних холодильниках, виновных в многочисленных смертях. Для их замены он создал газ Фрион, первый хлорофтороуглерод, CFC. Для доказательства его безвредности он прилюдно его вдыхал. Истинный вред CFC стал ясен только в 1970-е годы, когда в озоновом слое Земли обнаружилась огромная дыра. Как считает историк Джон Р. Макнейл, Томас Митгли повлиял на атмосферу сильнее, чем любой другой организм в истории. Он умер в 1944 году, когда его неподвластный хозяину разрушительный гений обернулся против него самого, страдая от полиомиелита — он придумал сложную систему шкивов для облегчения вставания с кровати и погиб, задушившись своими тросами. Только в начале 2000-х годов горючее с добавлением свинца было удалено с рынка вследствие доказательства его катастрофического вреда для окружающей среды. Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12.